Тайный дневник Иры Капитоновой, 1964 год, весна. Я давно знала, что со мной что-то не так. Очень давно, лет, наверное, с пяти, когда мы с отцом Егором ильичом ездили в Южно-Российск, и злая тетка... Папа объяснил, что это наша бывшая соседка, но я ее совсем не помню, сказала, что у меня глаза точь-в-точь, точь, как у Арины. Я долго приставала к папе, кто такая Арина и откуда у меня вдруг взялись ее глаза, а он рассердился и объяснил, что соседка имела в виду бабушку Арину Родионовну, ту самую, что рассказывала сказке Пушкину, хотя даже ребенку. Понятно, что няня Пушкина здесь совершенно ни при чем. А потом, когда мы вернулись в Москву, я подслушала, как папа говорил маме, что у потлатой гидры развязался язык. Я сразу поняла, что потлатая гидра — это та самая злая тетка, которая сказала мне про Аринины глаза. И на следующий день спросила у мамы, кто такая Арина. А мама стала кричать на меня, и запретила произносить это имя вслух, и пообещала, что никогда в жизни больше не купит мне мороженого, если я буду приставать к ней с глупыми вопросами. Больше никто и никогда не говорил про Арину. Я совсем забыла про то, что у меня ее глаза, и с этим связано что-то странное, а в пятом классе Я сильно поранила ногу, и мне делали переливание крови в той же поликлинике с красивыми пальмами, где лечились папа и мама. И я услышала, как медсестра спрашивает у врача, по какой причине группа крови ребенка не совпадает с группой крови родителей. А врач смеется и отвечает. А по той милчка причине, что дети иногда бывают и приемными. Я... Снова начала приставать к папе. Мне казалось, что это безопаснее, чем говорить с мамой, но он только накричал на меня и сказал, чтобы я не слушала взрослые разговоры, раз все равно ничего в них не понимаю. А потом успокоился, подвел меня к зеркалу и сказал, — Смотри, у тебя глаза серые и у меня серые, у тебя нос прямой и у меня прямой. «Разве мы не похожи? Значит, ты моя настоящая дочка, и я тобой горжусь!» Я согласилась с ним, но решила, что обязательно в следующий раз сама спрошу у врача, что он имел в виду, когда говорил о приемных детях. Но, наверное, папа догадался об этом потому что в ту поликлинику мы больше не ходили, и даже страничка в нашей телефонной книге, по которой вызывали врача из той красивой поликлиники, почему-то оказалась вырванной. Тогда я стала рассматривать наши семейные фотографии и расспрашивать папу, кто эта тетя, а кто вот это И он терпеливо мне отвечал, и имя Арина не называл ни разу а мама от чего то очень сердилась и просила чтобы мы занимались генеалогией в ее отсутствии но потом мне стало совсем некогда потому что мама отдала меня на английский язык и в легкую атлетику чтобы у меня не было времени думать о глупостях но я все равно думала по ночам про эту тетю арину и догадывалась что так зовут мою настоящую маму и пыталась даже вспомнить как она выглядит, но только у меня ничего не получалось. Я помнила, как я капризничала, когда была совсем маленькой, не хотела есть кашу, но кашу в меня всегда запихивали мама и папа, Галина Борисовна и Егор Ильич, то есть те мамы и папа которых я знала. А потом папа сказал, что я должна доказать, что я настоящая Капитонова. И когда я спросила, как мне это доказывать, он объяснил, что для этого я должна много заниматься, чтобы поступить в институт. Вот что придумал папа. Он сказал, «А если ты не поступишь в институт, то я и правда буду сомневаться, а моя ли ты дочка?» И я обещала ему, что сделаю все, чтобы доказать, что я его дочь. А сегодня стало известно, что меня приняли, и мы с мамой и папой пили шампанское, а потом отец, могу ли я теперь называть его отцом, рассказал мне все. Рассказал мне, что на самом деле я дочка его двоюродной сестры Арины, и что Арина всегда, как он выразился, вела Вольный образ жизни, и что он даже ума не приложит, кто может быть моим настоящим отцом. Я заплакала и сказала, что все равно хочу видеть их обоих, и мою настоящую мать, и моего настоящего отца. А папа? Не могу же я теперь взять и называть его дядей Егором? Усмехнулся и сообщил пренебрежительно. Ты обоздала Ирочка. аринка уже лет десять как померла допилас до белой горячки!» «Не говори так про нее!» — закричала я. «Не смей на меня орать!» — приказал папа. Он никогда раньше не говорил со мной так строго. «Пожалуйста, не говори моей настоящей маме в таком тоне!» — попросила я его твоя мать. «Это Галина Борисовна. Она тебя вырастила, выкормила, вывела в люди. А твой отец — это я!» Но я всегда была упрямой и возразила ему, — Ты — не настоящий отец, а я хочу знать своего настоящего папу. — Ну, тогда поезди по тюрьмам, или по ссылкам, или по шалманам. — А вось отыщешь, — засмеялся мой ненастоящий отец. И я закричала, — Ненавижу тебя. И он впервые меня ударил. И выбежал из комнаты, и я слышала, как он говорил моей не настоящей маме: "Ты, Галина, была права. Вырастили отродье на свою голову".